Глава 5. Утро у меня началось почти в полдень. Накануне долго не могла уснуть, думая о Джокере и о том, где его сейчас носит, но в конце концов измученный организм взял свое и вот, проснувшись, обнаружила, что солнце уже вовсю светит в окна спальни. Я сладко потянулась, перекатываясь на другой бок и заметила, что просто не с другой стороны кровати смяты а на соседней подушке осталась фадинка, след от чьей-то головы. Он был здесь? Картинка спящего вместе со мной Джокера моментально заполнила мысли. Внутри защемила от нежности, я медленно погладила то место, где ночевал мужчина. Улыбнулась. «Доброе утро!» Голос, прозвучавший из-за спины, оказался столь неожиданным, что я, не удержавшись, тонко под девичьей завизжала. Кровать возле меня прогнулась, и я скатилась вниз, притормозив о возникшего ниоткуда мужчину. Рядом сидел довольно улыбающийся Джек, одетый в одно полотенце поверх бедер. Я с трудом сглотнула, не в силах оторвать взгляда от тонкой влажной прятки, упавшей на лицо. И лишь потом сообразила. сорби удивленно переспросила я. «А вчера ты был...» «Да, да», – отмахнулся Джек. «Был» а потом полез в дом барона, кое-что увидел, кое-что услышал и решил не выпендриваться. Не знаю, что ты задумала и помню, что обещал не вмешиваться, но...» Мужчина внимательно посмотрел на меня. «Поскольку речь идет о тебе, предпочитаю не рисковать. Если что-нибудь пойдет не так, я все же вмешаюсь. А как представитель власти, сделаю это более успешно». «Что ты узнал?» Мысли о набедренных полотенцах тут же вылетели из головы, уступив место деловому азарту. «Погоди, не все сразу!» – засмеялся Джек. «Одевайся, для начала позавтракаем!» Оказалось, пока я спала, Сорби развил здесь бурную деятельность. Чтобы не привлекать к себе внимания, магией подправил внешность. Познакомился с Сираной, навестил своего бывшего студента Винца, затем снял соседний номер куда переселил лету с сиделкой, пообщался с целителем, в том числе и на тему ментального вмешательства в память девушки, и, наконец, заказал нам завтрак. Нет-нет, не в отеле. Поэтому, хоть твой халат мне и безумно нравится, закончил мужчина, осмотрев меня цепким взглядом. И еще больше нравится, что под ним ничего нет. Я невольно покраснела, сердито зыркнув в сторону говорящего. Но тебе придется одеть что-нибудь другое. И поторопись. У нас есть всего час, чтобы пообщаться наедине. Потом нас навестит твоя соседка из Толли. Я в рекордно короткое время переоделась, послушно проследовала в открытый портал и очутилась в знакомом мне месте. Здесь мы с Джеком сидели перед тем, как я помчалась в Атан. Кажется, по его словам, здесь подают самый вкусный кофе. В этот раз Сорби миновал общую веранду с заплетенным декоративным заборчиком, увитым плетущимися растениями. Обнаружился скрытый от посторонних глаз уголок. Что меня особо порадовало, вместо стульев тут стояла пара низеньких диванчиков, как раз в стиле Лаора. Я подождала, пока удалится официант, накрывавший на стол, сбросила тофли и с удовольствием залезла на мягкое сиденье прямо с ногами. Напротив, полулежа расположился Джек. Как странно, наши отношения развились так быстро, к тому же я долго его не видела, но все равно чувствую себя рядом с Сорби уютно и комфортно, без малейшей неловкости, будто знаю его всю жизнь. Множество вопросов роилось в голове, но совесть не позволила задать их голодному мужчине, поэтому я милостиво позволила ему позавтракать. И лишь когда чернявый мальчик унес тарелки, поставив вместо них кофейник и блюдо со сладостями, я решила перейти к делу. Но сначала... «Джек, а где ты был последние три недели?» Тихо спросила я, неуверенная, стоило ли задавать этот вопрос. По лицу Сорби скользнула легкая тень. Мужчина глубоко вдохнул, помолчал несколько секунд. «Я обещал тебе рассказать, когда все закончится», — проговорил он, бездумно глядя куда-то мимо меня. Я собралась, приготовившись слушать, и расскажу, когда все закончится. Я разочарованно выдохнула. «Значит...» «Не волнуйся, в ближайшее время я никуда не исчезну». Усмехнулся Джек. «А Кир и Берта, они были с тобой?» «Да», — коротко подтвердил мой собеседник. «А я по тону поняла, что лучше ни о чем больше не спрашивать». Конечно, у меня были и свои догадки относительно их отсутствия, раз уж Сорби не мог даже на часок порталом забежать. А у принца и моей приемной матери не отвечали почмаги. Либо они зашли далеко вглубь лабиринта, либо были в Атане. Боже, Ари, пусть лучше лабиринт! Обеспокоенно нахмурившись, я посмотрела на мужчину и тяжело вздохнула. Но сказать свое предположение вслух так и не рискнула. Пусть лучше останется призрачная надежда, что я ошиблась. Глядя на мою насупившуюся физиономию, Джек решил перевести разговор в более безопасное русло. А про барона ты уже ничего спросить не хочешь? С улыбкой поинтересовался он. Я энергично закивала, и Сорби, откинувшись на лежащие сзади цветные подушки, принялся рассказывать. Начну издалека. Алиара с окрестностями всегда считалось одной из богатейших провинций. Во-первых, курорты, куда стекается куча народа исключительно с целью отдыхать и тратить деньги. Во-вторых, лучшая почва в Исталии и хороший климат позволяют собирать по два урожая в год. Старый барон умер около десяти лет назад. Наследником стал его единственный сын – Люцин. Трудно даже представить, что можно растратить такую кучу денег просто – И ни на что за столь короткое время. Впрочем, налоги, надо отдать должное барону, платились исправно. Поэтому я даже не подозревал, как здесь все запущено. Джек потянулся к столу, налил себе еще кофе и снова облокотился на подушку. Дальше буду краток. Первое. Барон таки умудрился промотать свое состояние. Именно поэтому и сделал предложение дочери банкиров. Второе. Некоторое время назад... Люцин начал баловаться наркотиками, а именно запрещенным кроксом. Третье. Тут начинается самое интересное. Чтобы восстановить пошатнувшееся благосостояние, его милость решил самостоятельно приторговывать белым порошком. Он напрямую связался с поставщиками из Лаора, пару раз купил на пробу небольшое количество товара и успешно их распространил среди ищущих развлечений туристов. С приходом весны поток отдыхающих будет усиливаться. И наш ищущий легкой наживы клиент взял огромную партию кроксов в долг. А потом случилась неприятность. Склад сгорел. Поставщики наркотиков об этом пронюхали и сейчас активно требуют вернуть деньги в кратчайшие сроки. Сколько? Примерно миллион лейров. Не себе, подавилась я ругательством. И что, барон? Барону хватило ума понять, что ребята не шутят. И его милость здорово перепугался. Пустые комнаты в доме тебе не померещились. Люцин уже продал все, что мог, и занял у кого мог. Кроме того, повысил налоги едва не втрое, и внепланово их собрал. А как же ежедневные балы и вся эта показушная роскошь? Удивилась я. Зачем приглашать столько гостей? Кормить их, поить, развлекать? Вот именно, показушная. Нацелил на меня в сорбе указательный палец. Попытка спрятать свои проблемы за красивым фасадом. Ну так это же! Широко улыбаясь, протянула я, подняв глаза на Джека. Это же просто отлично! В порыве чувств я поднялась и запрыгала от радости. Поверхность дивана мягко спружинила под ногами, а мой собеседник засмеялся, затем задумался и помрачнел. «Как бы там ни было, у меня достаточно поводов, чтобы арестовать барона». Сорби едва заметно поморщился, отвернувшись и глядя куда-то в сторону. «Обидно. У нас и без того аристократия вымирает. У меня, к примеру, больше двадцати титулов, одних только герцогских четыре штуки, а такие, как Люциан, сами...» Джек не закончил мысль, но я его поняла. «У барона не осталось наследников». Титул перейдет к Ороне. Почему-то не кстати вспомнился Графтанский. «Об этом можешь не беспокоиться», – отозвалась я с улыбкой, хитро глядя на собеседника. «Такой пункт тоже есть в моем плане. Составим брачный договор, я подделаю подпись Люциана. Летто его подпишет, когда придет в себя. А тебя укажем свидетелем, чтобы ни у кого не возникло сомнений и ненужных вопросов. И все». «Через полгода у нас родится законный наследник, а пока он маленький, пусть Винс побудет опекуном!» Джек засмеялся. «Знаешь, мне уже нравится твой план, в чем бы он ни заключался. Кстати, нам пора, сейчас к тебе нагрянут гости, а мне уже не терпится узнать, что ты собираешься предпринять».